Мартин давно поменял одежду, долго мылся под душем, но после вчерашнего ему все еще чудился запах рвоты. Выезд на самоубийство, а затем звонок Патрика, который рассказал ему о нападении на Майю, потрясли его и наполнили чувством бессилия. Откуда-то вдруг появилось столько разных нитей, случилось столько необъяснимых событий, что он уже ничего не мог понять и не мог придумать, как размотать этот запутанный клубок. Перед кабинетом Патрика он засомневался, застанет ли того на работе после вчерашнего, но долетевший из кабинета звук подсказал ему, что Патрик, несмотря ни на что, снова на месте. "Входите", крикнул Патрик в ответ на робкий стук, и Мартин переступил порог. "Я не был уверен, что ты сегодня придешь. Думал, ты, наверное, захочешь остаться дома с Эрикой и Майей". «Еще бы не хотеть", согласился Патрик. Но еще больше я хочу поймать того чертова психа, который всем этим занимается. Неужели Эрика согласилась остаться дома одна? Осторожно поинтересовался Мартин, не зная, можно ли лезть с такими вопросами. Да я и сам понимаю. Я хотел, чтобы кто-то побыл с ними это время, но она настаивала, что все и так будет в порядке. Я все таки позвонила ее приятелю Дану, который был у нас в гостях, когда это случилось, и он обещал, что приедет и приглядит за ними. Какие-нибудь следы нашлись? К сожалению, нет, Патрик покачал головой. Был дождь, так что все следы смыло. Но я отправил комбинезон Майе, запачканный залой. Посмотрим, что покажет экспертиза. Но я думаю, что это пустая формальность. Было бы слишком уж большой неудачи, если бы вдруг оказалось, что это никак не связано с остальным. Но почему вдруг Майя? Кто ж его знает. Наверное, это было предостережение мне. Из-за чего-то, что я сделал или не сделал в ходе следствия? Ну откуда мне знать? воскликнул он раздраженно. Нам остается только работать дальше на полную катушку, чтобы распутать это поскорее. А до тех пор мы не можем позволить себе никаких передышек. С чего мы начнем? С допроса Кая или нет? Да, решительно подтвердил Патрик. «Начнем с Кая. Но ты ведь помнишь, что Кай вчера уже сидел в камере, когда Конечно же, помню. С той же досадой ответил Патрик. Но это не значит, что он не может быть как-то замешан, или что на его совести нет чего-то другого. О'кей, я просто спросил. Мартин выставил перед собой ладони. Я только пойду сниму куртку и вернусь. Патрик принялся собирать все нужное, чтобы идти в комнату для допросов, как вдруг зазвонил телефон. На дисплее он увидел, что звонит Аника и снял трубку, надеясь, что это не окажется что-нибудь важное. Ему действительно не терпелось выпотрошить мерзавца, который сидел у них в Аристанской, и сейчас более чем когда-либо. Да, сказал он и сам понял, что отвечает слишком резко, но у Аники толстая кожа, и она не станет принимать это на свой счет. По крайней мере, он так надеялся. Однако выслушал он ее со всевозрастающим интересом и под конец распорядился: Хорошо, пришли их ко мне. Затем быстро заскочил к Мартину, который только что снял куртку и сообщил: "Пришли Шарлота и Никлас, они хотят видеть меня. Придется немножко подождать с допросом, пока я не узнаю по какому делу". Не дожидаясь ответа, он убежал в свой кабинет, и через несколько секунд в коридоре уже послышались шаги и негромкие голоса. Выжидательно глядя на Патрика, вошли родители Сары, и он ужаснулся при виде изможденного лица Шарлотты. С их последней встречи она заметно постарела. Платье висело на ней как на вешалке. Никлас тоже выглядел усталым и измученным, но все же не настолько, как жена. Они сели в кресло для посетителей, и пока длилось молчание, Патрик с любопытством думал, что такого важного они хотят сообщить, если пришли без предварительной договоренности. Первым взял слово Никлас. Мы лгали вам, Вернее сказать, мы умолчали о некоторых вещах, а это почти так же нехорошо, как солгать. Патрик почувствовал, что его интерес все растет, но молча дождался, пока Никла снова заговорил. Травмы Альбина, те, что, по вашему мнению или убеждению, нанес ему я. Это была это была, казалось, он подыскивает слова, и Шарлотта докончила за него. Это была Сара. Она произнесла это механическим голосом, не выражающим никаких чувств. Сидевший за столом Патрик отшатнулся. Такого он совершенно не ожидал услышать. Сара? переспросил он, не веря своим ушам. Да, Шарлотта кивнула. Вы ведь знаете, что Сара была проблемным ребенком. Ей было трудно контролировать свои порывы, и у нее случались ужасные приступы ярости. Пока не родился Альбин, ее злость обращалась на нас. Но мы-то взрослые люди, и могли защититься и позаботиться, чтобы она не покалечила ни нас, ни себя. А когда родился Альбин, голос изменил ей. Она опустила взгляд на сложенные на коленях руки. Патрик заметил, что они дрожат. «Все это усилилось и вышло из-под нашего контроля, когда родился Альбин, добавил Николас. Мы думали, что появление братика может быть окажет положительное влияние на Сару. Ей будет кого защищать и о ком заботиться. Но оказалось, что мы были наивны. Она возненавидела его и злилась, что мы уделяем ему все свое время. Пользовалась всеми удобными случаями, чтобы обидеть его. И как мы не старались все время быть рядом, и не спускать с них глаз ни на секунду, нам все равно не удавалось ничего сделать. Она была такая быстрая. Он переглянулся с Шарлоттой, и она слабо кивнула. Никлас продолжал: Мы испробовали все куратора, психолога, лечения агрессии, медикаментозные средства. Нет ничего, к чему бы мы не прибегали. Мы пытались изменить ее меню. Убрали из него весь сахар и все быстрые углеводы, что по некоторым данным может оказывать положительное влияние, но ничего ничего не помогало. Под конец мы уже не знали, что и делать. Рано или поздно она могла нанести ему непоправимую травму, что-нибудь по-настоящему серьёзное, но отдать ее куда-то мы не хотели. Да и куда можно было ее отдать? И вот когда появилось место в Ельбаке, мы подумали, что, может быть, это решит наши трудности. Полная перемена обстановки, и рядом будут мама Шарлотты и Стик, которые снимут с нас часть нагрузки. Это казалось идеальным выходом. Тут голос изменил Никласу. Шарлотта прикрыла его руку своей и стала гладить. Оба пережили ад и в каком-то смысле переживали его и теперь Я искренне вам сочувствую, сказал Патрик. Но должен задать вопрос. Есть ли у вас доказательства, что все было именно так? Никлас кивнул. Я понимаю, что вы не можете иначе. Мы принесли список людей, с которыми мы общались по поводу Сары. Сейчас мы предупредили их, что им могут позвонить из полиции и сказали, что им не нужно хранить врачебную тайну, и разрешили сообщить вам всю имеющуюся информацию. Николс протянул Патрику список, и тот молча взял его. Он ни на секунду не усомнился в истинности услышанного, но все равно следовало получить подтверждение. Вы узнали что-нибудь новое от Кая? неуверенно спросила Шарлотта и посмотрела на Патрика. Мы продолжаем допрашивать его в связи с некоторыми фактами. Больше я пока ничего не могу вам сказать. Она только кивнула. Патрик заметил, что Никлс хочет сказать что-то еще, но ему трудно это выговорить, и стал терпеливо ждать. Что же касается алиби, Никлс снова взглянул на Шарлотту, и она вновь ответила почти незаметным кивком. Я рекомендую вам еще раз поговорить с Жаннетой. Она солгала, сказав, что я не был у нее в отместку за то, что я порвал с ней отношения. Я уверен, что если вы на нее немного нажмете, она скажет правду. Патрик не удивился. Ему с самого начала казалось, что в рассказе Жанетты есть какая-то фальшь. Но ничего, при случае можно будет ею заняться, если потребуется. Скорее всего, вопрос по поводу Али Бениклоса сделается излишним после допроса, который состоится во второй половине дня. Супруги поднялись и стояли, взявшись за руки. Внезапно у Униклосу зазвонил мобильный телефон. Он вышел в коридор, чтобы ответить. И вскоре на его лице появилось растерянное выражение. В больницу? Сейчас? Не волнуйся, пожалуйста, мы сейчас же приедем. Он обернулся к Шарлотте, которая вместе с Патриком остановилась в дверях. Стегу неожиданно стало хуже, его везут в больницу. Патрик смотрел им вслед, пока супруги быстрым шагом удалялись по коридору. Неужели еще одна беда на их голову? В поисках прибежища он пришел в церковь. Слова Асты все вертелись в голове, точно рой разъяренных ос. Весь его мир рушился, а ответы, которые Арны надеялся найти в храме Божьем, все не шли к нему. Он сидел в первом ряду, и вдруг ему показалось, что стены сдвигаются вокруг. Померещилось ему только или действительно у распятого Иисуса появилась на лице издевательская ухмылка, которую он не замечал раньше. Какой-то шум за спиной заставило его резко обернуться. Припозднившиеся немецкие туристы, громко разговаривая, зашли в церковь и принялись лихорадочно щелкать фотоаппаратами. Это стало последней каплей, переполнившей чашу его терпения. Арнв встал во весь рост и заорал на них, брызгая слюной. Убирайтесь отсюда! А ну пошли вон, вон отсюда! Туристы не поняли ни словечка, но тон, в котором они были произнесены, не оставлял места для сомнений, и они испуганно выскочили за дверь. Довольный тем, что наконец-то смог показать свою власть, Гарнес снова сел на скамью, но издевательская усмешка Христа тотчас же вернула его в прежнее мрачное настроение. Одного взгляда на кафедру проповедника хватило, чтобы вдохнуть в него новое мужество. Пора сделать то, что давным-давно следовало совершить. Жизнь так несправедлива. Отчего ему так тяжело все доставалось? С самого рождения всего приходилось добиваться с таким трудом. Телсту ничего не давалось даром. Никто не хотел замечать его способностей. Он просто не понимал, что творится с людьми. В чем дело? Почему на него всегда косо смотрят, шепчутся за спиной, лишают продвижения, которого он по совести заслуживает? И так шло всегда. Еще в начальной школе все сговорились против него. Девчонки хихикали, мальчишки колотили на пути домой после уроков. Даже когда его отец упал и напоролся на виллы, никто ему не посочувствовал. Он знал, о чем судачили тогда злые языки по домам, будто бы его бедная матушка была к этому как-то причастна. Ни стыда, ни совести у людей. Эрнст думал, что все станет лучше, когда он закончит школу и выйдет в настоящий мир взрослых людей. Он выбрал профессию полицейского, чтобы показать всем, какой он молодец. Но прослужив 25 лет, вынужден был признаться себе, что его ожидания не оправдались. Но никогда еще он не оказывался в таком дерьме, как сейчас. Но кто бы подумал, что Кай может иметь отношение к таким делам? Они же играли с ним в карты. Кай был хороший парень, и вообще один из немногих, кто с ним водился. Да и мало ли было таких историй, когда ни на чем не основанные обвинения загубили жизнь невинного. А Ушердт, конечно, никогда не отказывался по приятельски оказать услугу хорошему человеку. Разве можно его за это осуждать? Ну, подзадержал он телефонограмму из Гётебурга и не доложил сразу о ней начальству, но как же они не хотят понять, что он поступил так из самых лучших побуждений. И все это оттрикошетило прямо в него. Надо же быть таким невезучим. Эрнсту хватало ума понять. Вчерашнее самоубийство мальчишки усугубит его и без того незавидное положение. Но пока он сидел в своем кабинете, осужденный на одиночество словно сибирский сынный, ему вдруг пришло озарение, как изменить ситуацию в свою пользу. Он задумал сделаться героем дня и раз и навсегда поставить на место сопливого щенка Хетстрёма показав ему, кто тут самый опытный полицейский. Эрнст отлично видел, как во время собрания группы Хетстрём возвел глаза к потолку, когда Мельберг посоветовал ему повнимательнее приглядеться к городскому сумасшедшему. Но что одному здорово, другому смерть. Если Хетстрём выбирает в качестве пути к раскрытию убийства не четырехполосное шоссе, а проселочную дорогу, то придется Эрнсту за него постараться и, не жалея живота самому рвануть к цели по скоростной трассе. Всякому же ясно, что преступник никто иной, как Морган. А найденная в его доме куртка девочки окончательно снимает все сомнения. Больше всего он обрадовался гениальной простоте своего плана. Он заберет Моргана для допроса, моментально добьется его признания, и тем самым убийца будет схвачен. В то же время он покажет Мельбергу, что умеет прислушиваться к точке зрения начальства, тогда как Хетстрём будет изобличен не только в некомпетентности, но и в недоверии к мнению руководства, а ему Эрнсту наверняка вернут утраченное благорасположение. Он поднялся и не свойственной ему энергичной походкой направился к двери. Сейчас он произведет полицейскую операцию высшего качества. В коридоре он внимательно огляделся, проверяя, не заметит ли кто-нибудь, как он отправится в путь, но горизонт был чист.